Глава третья. Если время утекает сквозь пальцы. Времени не хватает, я ничего не успеваю. Вам это знакомо? Мы живем в динамичном, стремительно изменяющемся мире, по ряду причин обзаводимся огромным количеством обязанностей и сталкиваемся со срочными делами. Ощущение себя как белки в колесе может привести даже к крушению психики. А причина проста. Мы не умеем управлять временем, Организация и эффективное использование времени приведут к успешности и комфорту. Время. Кто тебя придумал? Время – понятие едва ли не мистическое. С глубокой древности его физическая природа волнует людей. Возможность создания машины времени для путешествия в прошлое и будущее интересовала не только писателей-фантастов, но и серьезных ученых. Еще в начале 20 века Исследователи доказали, что время – четвертое измерение вещества в нашем трехмерном мире – длина, ширина и высота. Время – показатель изменения вещества по трем основным измерениям. Возьмем вишневую косточку. Она изменяется по трем измерениям – длина, ширина, высота – и превращается в дерево. В практике НЛП выделяют два типа линии времени – англо-европейский – рядом со временем, и арабский – сквозь время. Линия времени первого типа идет слева направо, от прошлого к будущему, и оба типа находятся в поле зрения человека. В арабском типе линия времени вытягивается, проникая в нас спереди, и часть этого времени, обычно прошлое, остается позади, невидимым. Человек с первым типом восприятия времени извлекает уроки из прошлого или будущего. Второй тип восприятия времени заставляет нас постоянно находиться в настоящем моменте. На таких людей меньшее влияние оказывают крайние сроки, условленные рамки и встречи. Эта разница особенно ярко сказывается в бизнес-отношениях между западными и восточными странами. Для восточного предпринимателя каждый день сегодня, и четко придерживаться сроков не слишком важно. На восприятие нами времени непосредственное влияние оказывает язык. Вообще слова, потрясающие по силе воздействия структуры, которые работают в прямой связке с подсознанием. То, как мы озвучиваем события, влияет на наши воспоминания о них. Сравните. Подумайте о том времени, когда вы гуляли. Скорее всего, перед вашим внутренним зрением возникнет подвижная картинка, наполненная образами, звуками, ощущениями. Теперь подумайте о времени, когда вы совершили прогулку. Картинка уже другая, неподвижная, как бы отдаленная от вас. По сути, Разница в формах слов «гуляли» и «совершили прогулку». Продолжим эксперимент. Подумайте о будущем, когда вы будете гулять. Снова картинка фильм. Когда вы совершите прогулку. Неподвижное изображение. Интересно, не правда ли? Таким же образом происходит и ваше воздействие на других людей. Вы можете ориентировать себя и окружающих во времени, выбирая правильные слова. И еще один пример. представьте себе прием у двух разных психоаналитиков первый говорит у вас появилась тревожность так вы себя ощущали до сих пор второй вы испытываете тревожность что будет вызывать у вас это ощущение как вы считаете прием у которого из специалистов окажется более действенным разберем подробнее в первом случае психоаналитик отправляет тревожность пациента в прошлое второй же связывает человека и ощущения отправляет их вместе в будущее. Вот так мы и действуем во времени с опорой на слова. А теперь проанализируйте, какие формулировки в каких случаях вы используете чаще всего. Как они действуют на вашу жизнь? Может быть, имеет смысл заменить отдельные слова и фразы? Без лишних промедлений. Жизнь требует от нас постоянного движения. Все меняется каждый миг. Пока мы не умеем обращать время вспять, возвращаться к какому-то ни было ключевому моменту прошлого, во всяком случае в физической реальности. С помощью НЛП мы можем откорректировать настоящее. Тем не менее, чтобы достичь наибольшей эффективности, стоило бы научиться управлять временем. Чтобы все и всегда успевать, научитесь распределять время. Выделите четыре группы дел. Первое. Обязанности. То, что делать необходимо. Забудете и можете столкнуться с проблемами. К таковым можно отнести работу, домашнюю уборку, занятия с детьми. Эта группа дел определяет вашу жизнь. Для обязанностей обычно отводится неограниченное количество времени. Составляйте список обязанностей на неделю. После этого можно приступать к дальнейшему планированию. Второе. Отдых. Организм нуждается в расслаблении. Отдых не менее важен, чем четкое выполнение обязанностей. Устраивайте себе передышки. Хотя бы 15-20 минут полежите без телевизора и компьютера. Отключитесь от дел. Третье. Хобби. Дает нам возможность изменить вид деятельности, что, как известно, необходимо для полноценной жизни. Хобби должно быть полезным и приятным. Поедать пирожки перед телевизором – это не хобби. Вы можете рисовать картины или заниматься спортом, танцевать или петь хором. Все это способствует более качественной работе вашего мозга и организма в целом. Хобби не нуждается в четком планировании. Займитесь тем, что вас увлекает в любое свободное время. Четвертое – развлечения. Это могут быть походы в кино, встречи с друзьями, компьютерные игры, чтение книг. В отличие от отдыха, развлекаясь, вы тратите время или силы. Развлекайтесь умеренно, по выходным. Данный пункт можно считать необязательным, но он необходим для активной и полноценной жизни. Главная задача при украшении времени – четкое планирование и упорядочивание жизни. Обязательно планируйте обязанности и отдых, это то, что нельзя отложить без значительной причины. Живите по представленным выше правилам, и вы всегда будете все успевать, беречь свое и чужое время. Прокрастинации нет. Сегодня я не буду это делать, мне лень, я устал. И так несколько дней подряд. Сроки уже горят, и тогда мы собираем все свои силы, выкладываемся на полную катушку. Наверное, ситуация знакома большинству из нас. Откладываем дела на потом, после чего героически совершаем трудовой подвиг. И ладно бы дело стало за физическим напряжением, так мы еще и стресс испытываем нешуточный. Здесь и недовольство собой за бездарно потраченное время, и давление со стороны окружающих, и напряжение психических и физических сил. Такой подход действительно мешает жить. Справиться с ним можно, если планировать свое время и уметь концентрироваться на одной задаче. Научитесь сосредоточению, и вам станет значительно проще выполнять все запланированное. Для этого существует интересный метод. Первое. Закон одной минуты. Отложите все, и в течение минуты выполняйте одно важное дело. Это всего минута. Не так сложно сосредоточиться. сделайте усилия над собой. Второе. Наградите себя за трудовой подвиг, отдохните, тоже минуту, пройдитесь, потянитесь, почувствуйте удовольствие от сделанного. Вы одержали победу над собой, наслаждайтесь. Долгий путь начинается с одного шага, а большой успех основан на маленьких достижениях. Третье. Продолжайте в том же духе. В течение получаса, минуту занимайтесь делом, минуту отдыхайте. Повторите несколько раз в течение дня. Порадуйтесь достижением. Четвертое. На следующий день работайте в таком ритме две минуты работы, одна минута отдыха. Цикл длится полчаса, повторяется несколько раз в течение дня. Пятое. День третий. Три минуты работы, одна минута отдыха. Все как и раньше. И так постепенно прибавляйте к своему рабочему времени по минуте. Когда дойдете до 10-минутного режима, Сделайте двухминутный перерыв. Достигните получасовой работы без перерыва, позвольте себе пятиминутный отдых. На этом и остановитесь. Вы очень скоро заметите, насколько возросла ваша эффективность. Очень скоро вы увидите, насколько больше работы вы начали выполнять без особого труда. Обнаружите, что концентрация на задаче, своего рода медитация, и она зарождает приятные ощущения.